Глава 38. Стас Еду домой и улыбаюсь, как кретин. Впервые за долгое время мне по-настоящему хорошо. Музыка играет совсем не громко, но я все равно отбиваю пальцами ритм по рулю. Не могу удержаться. Мысли аварии заполняют все пространство салона. Эта девушка... Она будто перевернула мой мир заставила чувствовать то чего я уже и не надеялся снова испытать легкость радость настоящую жизнь ее мягкость сила и искренность все это стало новым непривычным опытом в общении с женщинами раньше мне казалось что меня ничем уже не удивить но варя она напомнила мне что жизнь это не только холодные расчет и схемы подъезжаю к своему дому глушу мотор захлопываю дверь машины. Морозный воздух холодит лицо, забирается под пальто, но мне тепло. Это тепло идет изнутри. В голове все еще звучит ее голос, перед глазами ее смущенная улыбка. Телефон звонит, отвлекая от мыслей. Достаю его из кармана, на экране высвечивается номер Темы. Да? Отвечаю, все еще улыбаясь. Что случилось, Тем? Опять проблемы с твоей барышней? Нет. Его голос глухой, напряженный. Тут проблема посерьезней. Марьяна. Тьфу ты, опять эта стерва. Что такое? Марьяна. Она забрала Соню. Улыбка мгновенно слетает с моего лица. Что? Забрала Соню, повторяет дрожащим голосом. Сказала, чтобы мы не пытались ее искать. А если будем мешать и препятствовать, она сделает так, чтобы мы больше никогда Соньку не увидели. Сердце пропускает удар а земля уходит из-под ног. В голове будто что-то щелкает. Все, что только что грело мою душу, теплый вечер. Улыбка Варе, ее смешной румянец, все это исчезает, уступая место холоду. Прижимаю телефон к уху, боясь пропустить даже мельчайшую деталь разговора. Где Варя? Дай ее. Она? Она спит, рыдала так, что вырубилась без сил. На мгновение все вокруг затихает, будто кто-то там... Наверху поставил жизнь на паузу. «Ждите меня. Я сейчас буду», — говорю твердо и сажусь обратно в машину. «Без меня ничего не предпринимай». Давлю на газ, вылетая на дорогу. В голове только одно — я обязан что-то сделать, иначе Варя никогда меня не простит. Да и я сам себя не прощу. Подумать только, забрала Соню. Идиотка феноменальная. На что надеялась вообще? В квартире Варя горбовая тишина. Тёма, растрепанный, как воробей, встречает меня на пороге, натягивает капюшон на голову, пряча лицо в тени. У самого глаза подпухшие тоже плакал. Ничего, мы все исправим. Варя не просыпалась, шепчет Тёма. Я и каких-то успокоительных накапал, не знаю, правильно ли. Прохожу в спальню, смотрю на Варю. Она лежит на боку, Сжато в комок, будто пытается спрятаться и защититься от боли. И даже в полумраке я вижу, как горят на бледном, как полотно лице, красные от слез глаза. Чувствую, как меня разрывает изнутри. Ты все правильно сделал. Кладу руку Теме на плечо. Хорошо, что у нее есть такая поддержка. Стас, а что нам делать-то теперь? С отчаянием. Комп есть? Конечно. Кивает и рукой указывает на свою комнату. Сажусь за стол, достаю флешку из кармана пальто. Все внимание теперь сосредоточено на экране. Что ты делаешь? То, что умею лучше всего, бросаю через плечо. А лучше всего я умею вламываться через чужие границы. Пальцы быстро и привычно бегут по клавишам. Взламываю телефон Марьяны, просматриваю данные. Чисто, почти стерильно. Прямо-таки институт благородных девиц. Она все стерла или, может быть, не хранила никогда у себя данных. Все, как и обещала. Компромат на себя она не держит. А жаль. Все могло бы быть куда проще. Вот же стерва, шепчу я. И что теперь? Думаю. Внутри нарастает злость, ярость. Я не привык чувствовать себя беспомощным. Соображай, Сташевский, соображай. Ты же чертов компьютерный гений. Прокручиваюсь на стуле, резко останавливаюсь. Тем, а где твоя сестрица пропадала все это время? Да, откуда я знаю, то там, то сям, я за ее перемещениями не слежу. А мне бы пригодилось это сейчас. Вспомни, это важно. Что угодно, любая деталь. Тема задумывается, хмурится. Барселона. Она вроде говорила, что прилетела из Барселоны. Барселона повторяя глухо. — Ну, хоть что-то. Ладно, это сузит круг поисков. Жаль, что мы не знаем, с кем она зависала, но попробуем проследить за ее перемещениями по хлебным крошкам. — Нет, подожди, я знаю! — загораются глаза Темы Борисов. Марьяна сказала что-то про Борисова, который ей в дедушке годится. — Тема, — тяну ему кулак, — молоток. Тема отбивает, смущаясь. Фамилия, конечно, не самая редкая, однако из всех Борисовых, что мне известно, лишь один годится Марьяне в дедушке, к тому же, давно в России не отсвечивает. Если это тот самый Борисов, о котором я думаю, то дела наши не так уж и плохи. Местный криминальный авторитет четыре года уже прячется в Испании и уклоняется от закона. В России он объявлен в розыск за какие-то мутные схемы. Пытаюсь пробиться к серверам этого Борисова. Но не смог бы он так долго бегать от властей, если бы не знал, как защитить свои данные покруче всякого там Пентагона. Система защиты у него сложнейшая, навороченная и многоступенчатая. Нервно сжимая пальцы в кулаки. Черт. Тема смотрит на меня напряженный весь, как сжатая пружина, но не говорит ничего. Бегаю глазами по комнате, пытаясь ухватиться за хоть какую-то идею, словно ответ нарисован на стенах. Чертов Борисов! чертова защита! Как обойти? Здесь нужно что-то другое, что-то...» Взгляд мой замирает на Тёме. Он кутается в худе, вжимает голову в плечи. «Что? Тём, ты свой кот уже снес?» «Да, конечно», — краснеет, мямлет. «Ну, почти, я собирался». Да я же обещал, что больше не буду его использовать. Честно, жалко сносить. Улыбаюсь краем губ. Расслабься ты. Мне он нужен сейчас. Правда, придется его доработать. Да До доработать? Уязвленно смотрит на меня. Мой кот идеален. Был бы он идеальным, тебя бы не поймали. А сейчас нам как раз нельзя быть пойманными. Открывай, поковыряемся. Тема бурчит что-то себе под нос. Но... Подходит к компьютеру, запускает программу и показывает мне строки кода. Присматриваюсь и тихо хмыкаю. «Да, работки тут на всю ночь». «Ну Но ты вообще!» — обиженно фыркает. «Не бурчи. кофейку забабахаешь?» «Ого!» Тема уходит, шлёпая тапками по полу. Смотрю в экран, пытаясь понять, как в максимально сжатые сроки скрестить его систему с моими наработками. Времени мало, а ошибок быть не должно. Через пару минут Артем возвращается с двумя стаканами кофе. Делаю глоток. Горячий терпкий напиток согревает внутренности. Ну и что мы собираемся делать? Осторожно заглядывает мне через плечо Тема. Мои юристы уже обременены срочным заданием. Собирают доказательства того, что Марьяна... Никогда не занималась Соней, и участия в ее жизни не принимала. Но этого недостаточно, да? Я качаю головой. Отнюдь. У нас есть все шансы лишить Марьяну родительских прав, но вопрос лишь в том, насколько это затянется. Могут пройти недели, месяцы. Тема тяжело вздыхает. Однако, закусывая губу, есть методы более быстрые и эффективные. Какие? Шантаж, манипуляция, запугивание. Его глаза расширяются. Ты собираешься. Мне не хотелось к этому прибегать, перебиваю, отводя взгляд от экрана и глядя прямо на Тему. Но, видимо, придется. Ты же понимаешь, что я не дам Соне остаться с человеком, который использует ее ради денег и собственной выгоды. Тёма серьезно кивает. Во взгляде тревога. А ты... Ты уверен, что мы что-то найдем у этого Борисова? Нет, но я уверен, что Варя ради Сони готова на все. И я не могу позволить ей снова бороться в одиночку. Вот только мне очень не помешает сейчас помощь юного гения. Ты со мной? Тема поджимает губы, отставляет свой стакан с кофе на стол и подтаскивает еще один стул. Складывая пальцы обеих рук в замок, вытягивает их перед собой, хрустя суставами. Смотри и учись, Олд. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящий хакинг.